Глава двадцать вторая Подозрительные взгляды моей старухи и ее бухтения меня ничуть не тревожили. Даже немного веселили. Как только взошло солнце, я сбежала по лестнице, заглянула за прилавок, скользнула пальчиками по пустым бутылочкам для зелий и, напивая песенку, зашла в кухню. Печка запыхтела и яростно зазвенела заслонкой. Только вчера с ней кулинарили, а она уже недовольна, что ее позабыли, нахалка. Тесто замешивалось само а булочки как будто выпрыгивали из моих рук и ложились в ровные ряды на противень. Вокруг от утреннего солнца белели стены и сверкали скляночки, и только мрачная госпожа Блакли не вписывалась в этот благодушный уголок. «Мариша, ты переела своих булочек или выпила зелье ноги в пляс?» «Нет, я его вчера все продала, и зелье от глупых улыбок тоже». Последнее было личным изобретением моей старухи. После того, как одна дама пожаловалась на мужа, который на любые ее стенания снисходительно улыбался, появилось оно. И, выпив бутылочку этого зелья, муж начал кивать после каждой тирады жены. Спустя всего сутки целитель и не знал, как лечить его многострадальную шею. «Жаль, тебе бы не повредило, а то страшно посмотреть. Не ведьма, а неизвестно что. Может, ты думаешь, и платье розовое у кики взять?» «Мне не подойдет, она слишком маленькая. Возможно, попрошу что-нибудь у госпожи Торкинс». «Да тебя целиком будет видно в ее декольте!» Старуха не на шутку встревожилась. «Госпожа Блакли, угомонитесь. Лучше возьмите булочку. Сегодня они получились волшебными». Она еще что-то буркнула, но откусила от теплого бока и замолчала. Пока стояла тишина, я успела поставить еще один противень и снова начала напивать. Моей старухе это явно не понравилось. «Ходит слух, что вчера к нам эльф-бабник заезжал». «А почему сразу бабник?» «Эльф», — довольно резко махнула рукой старуха, якобы все с этим ясно. «Да, заезжал». «Это поэтому ты такая довольная?» «Благодаря эльфу мы продали все запасы, даже тех зелий, которые не знали, кому отдать даром». «Неужто и лошадиный голос?» «И его». «Приобрела одна из внучек, хотела громче петь. Даже вашу заплесневевшую костель удалось продать госпоже Маклас. «Что? Моя костель! Мариша!» Еще двадцать минут недовольного сопения и обид, зато ни слова про эльфа. В общем, на кухне было по-домашнему уютно. Ненавязчивый бубнеж госпожи Блакли, игривый огонек печки и чудесно пахнущие булочки. Скользя среди нехитрой мебели, я собирала ингредиенты для будущих зелий. Подбирала, ссыпала и мурчала песенку. Госпожа Блакли успокоилась с костелью раньше, чем я рассчитывала, и опять переключилась на меня. Но, видя мою непрошибаемую улыбку, постепенно замолчала и стала просто следить. Помощи от нее ждать было глупо. Как только в этой лавке появилась я, она приступала к работе только когда все было подготовлено. Веточки поломаны, цветочки перемолоты, листики разложены, а гримуар развернут на правильной странице. Хватило ее молчания на десять минут. Осторожные расспросы о шуме у дома госпожи Торкинс и меня на лошади мага начались опять с пресловутого «Ходит слух». И спрашивается, вроде бы я продала костель людям от бессонницы, а они все равно не спят, да еще теперь и видят в темноте. Конечно, как тут слухом не ходить? Слушать старуху все-таки надоело, и когда в лавке послышались шаги, я со спокойной совестью упорхнула к покупателям. Мак стоял у прилавка и переговаривался с высоким мужчиной. Его кислое лицо и грубые складки вокруг рта в любой другой день заставили бы меня поежиться и позвать госпожу Блакли. Но мой взгляд не задержался на нем и остановился на наемнике. Заметив меня, он улыбнулся, И тут же второй посетитель повернулся в мою сторону. «Мариам Стоунс, надо полагать!» Сиплый голос окончательно сделал этого человека неприятным. «Да, а вы?» «Мариша, это господин Вулф, начальник королевского дознавательного отдела». Маг говорил спокойно, что внушало уверенность. «Предлагаю сразу приступить к делу. Насколько мне известно, у вас есть магический слепок. И, как я понял...» «Градоначальник применил к вам магию, так?» «Эм, нет, то есть да». Взгляд постоянно соскальзывал на мага, а уголки губ норовили подняться. «Слепок есть, могу перенести его на магическую бумагу. А градоначальник не маг, так что ко мне вряд ли что-то мог применять». «Мог. Следа почти не было, но на тебе виднелась остаточная магия. Возможно, он применил амулет накопления или...» Наемник хотел закончить, но его перебили. «Итак», – мужчина достал из кармана бумагу и вручил мне. «Приступайте». Пока я, прикрыв глаза, вспоминала слепок, дознаватель начал шептаться с магом. Едкий хрип его голоса никак не позволял сосредоточиться. Тем более, судя по обрывкам фраз, он выспрашивал обо мне. «Господин Вулф, мне нужно немного времени, а вы пока угощайтесь». И я пододвинула булочки с хорошим настроением, которые выставила на продажу. Он с сомнением посмотрел на них, но, видя, что я до сих пор даже не начала переносить магический слепок, взял одну и, наконец, замолчал. Слепок лег ровно и даже не требовал прорисовки. Четкие линии шли от углов и завинчивались в спираль в центре. Сильная аура у этой ведьмы. Явно не первое поколение и даже не второе. Слепок у меня отобрали и, не глядя, засунули в карман. Итак, теперь оградоначальники. Когда и во сколько он приходил? Мужчина деловито достал новый лист и приготовился записывать. Рассеянно отвечая на его вопросы, я поглядывала на мага и ловила на себе его ответные взгляды. В конце концов, пропустила несколько вопросов, за что получила пару резких слов этим до да дрожи неприятным голосом. Госпожа Стоунс, «Вам придется принести клятву о своем незнании и неучастии в поставке порошка. Сейчас я надрежу ваш палец, и вы повторите за мной слова клятвы». Он деловито вынул небольшой ножик, а я совершенно спокойно протянула ему руку, но ее тут же перехватил маг. «Господин Вулф, вы собираетесь пытать невинную девушку?» «Я собираюсь делать свою работу». Она дала магическую клятву принцу и была проверена мной дважды. В том числе с помощью заклинания правды. Заклинание правды? А мой метод вы называете пытками. Ваш метод заставит ее кровь кипеть, если она неверно сформулирует ответ или запнется. Заклинание правды при правильном применении заложный ответ дает лишь небольшой разряд. В удивлении я переводила взгляд с одного на другого и понимала, что слишком многого не знаю и слишком часто верю людям. Мне все равно. Я намерен использовать свои методы». Он постарался забрать мою руку, но мак остановил его. «Господин Вулф, вы подвергаете мои слова сомнению? Я правильно вас понимаю?» Неприятный мужчина насупился. «Скэнмор, при всем уважении, вы лишь боевой мак, а не и не знаете методов». «Нет, господин Вулф, вы лишь дознаватель, а я боевой мак на службе его величества, вот уже пятнадцать лет». Вы неверно расставили акценты. На этом, полагаю, вопрос закрыт. Холодный голос мага меня удивил. Со своими наемниками, со мной, да даже при той встрече с принцем, он не выглядел так. Казался всегда обычным. А сейчас между мной и неприятным мужчиной стоял аристократ с прямой спиной и расслабленно сложенными на груди руками. И одно его слово было хуже, чем тысячи ударов. После недолгой заминки дознаватель отступил и дальше задавал нейтральные вопросы, проверил магический фон и все же обнаружил следилку, что подтвердил маг, который держался вплотную ко мне. «Не обижайтесь, госпожа Стоунс», — в конце допроса вдруг улыбнулся дознаватель. «Работа!» Он еще раз улыбнулся, к сожалению, его лицо от этого не стало другим и по-прежнему не вызывало положительных эмоций. Мужчина подхватил еще одну булочку и пошел к выходу. Мак тоже улыбнулся, только в сотни раз лучше. Легко коснулся моих губ и шепнул, что придет вечером. Мужчины ушли, а я опять начала напивать песенку. «Вот так, значит, маг! Моя старуха стояла в дверях и грозно смотрела на меня. Я многозначительно отвернулась и занялась разбором пустых бутылочек. Большие для настоек, поменьше для зелий и самые маленькие для капель. «Мариша, и как тебя угораздило?» В ее голосе теперь звучала усталость, хотя талика раздражения так и не ушла. Я выставила все, что понадобится на прилавок, и отправилась на кухню, усердно делая вид, что старуха разговаривает со стенкой. Когда я все подготовила для зелий, она наконец-то замолчала и перестала мне рассказывать все, что знает о подлых магах, приплетая сюда цитаты из гримуара. Там были целые истории о магах и ведьмах, которых неизменно женщин обманывали, за что мужчинам прилетало несколько заговоров. Обычно подряд и спустя несколько минут после знакомства. Одним словом, справедливость в этих рассказах была однобукой и слишком резвой. До вечера мы трудились над новыми зельями. Я подавала ингредиенты, старуха шептала, и работали мы, как всегда, сплоченной командой. Всего за год совместной жизни мы уже точно знали, как сократить время приготовления того или иного зелья. Пока я отсчитывала нужное количество трав, воды и закрепителя, старуха быстро резала не сушеные, а еще живые растения. Опять же, когда заговор был уже наложен, я бросала закрепитель и разливала все по бутылочкам, а старуха, сверяясь с рецептом, уже готовила новые ингредиенты. Так до самого вечера мы и провозились. Оставалось приготовить запас еще одного зелья. Но сегодня я, вопреки нашим традициям, доделывать стандартный набор популярных зелий не собиралась. Все убрала и ушла собираться. А тут Отутюженное платье, конечно, черное, перчатки в тон, новый плащ, подбитый бархатом, прическа без изысков с тонкими косичками и зелье для кожи. Я спустилась вниз, положила плащ с перчатками и пошла в кухню закрывать окна. Старуха всегда забывает, а потом мерзнет целый день. — Ты уходишь? — Да. — Далеко? — На свидание. — С магом, — прошипела моя старуха и опять грозно на меня посмотрела. — Мариша, тебя жизнь ничему не учит. — Еще как учит, поэтому вы можете передохнуть и перестать читать нотации. — Это что еще за тон? — Госпожа Блакли, вам давно пора привыкнуть, что из нас двоих я взрослая. А вы все еще делаете вид, что наоборот. За день, видимо, она меня допекла. В лавке открылась дверь, и я поспешила уйти из кухни. На пороге стоял маг, причесанный, побритый и с широкой улыбкой. Не сбавляя хода, я подхватила плащ с перчатками, но так просто уйти не получилось. Хоть бы цветы принес, маг. Или думаешь, ведьма не девушка, и ей такие сантименты не нужны? Так вот я разочарую. Как и к любой другой девушке, к ведьме должно быть трепетное отношение, даже больше. Это я тебе, как опытная ведьма, говорю. Госпожа Блакли, чудесно выглядите, — не переставая улыбаться, проговорил маг. Поверьте, перед вами я и так трепещу, как перед очень опытной ведьмой, и большего трепета, боюсь, уже не испытаю. А Маришу украду на вечер, верну в целости и сохранности. Пока он говорил, я успела одеться. Чтобы не слушать больше мою старуху, схватила его за руку и вывела на улицу, откуда мы и попрощались с госпожой Блакли. Мак правильно понял мой настрой и без разговоров усадил на лошадь, затем сам вскочил в седло. Никогда не думала, что ехать вот так может быть удобно. За спиной Мак, справа и слева его руки, и не упасть, да и поводья тоже у него. Сиди да прижимайся спиной к теплой груди. «А куда мы едем?» поинтересовалась я, когда мы выехали с хорошо освещенной центральной улицы на окраину. «Это сюрприз», — таинственно прошептали мне на ухо. «Мариша, а ты не знаешь, как долго еще за нами будут следить?» «Следить?» «Да, от твоей лавки и до сих пор за нами прогулочным шагом по обочине движутся две женщины». «В лес они точно не пойдут, мы же туда?» «Но до леса не отстанут. Конечно, можно пустить лошадь быстрее» но они не захотят нас упускать и прибавят шаг. Только жалко госпожу Маклас, ей за нами не угнаться, еще сердце прихватит». Маг тихо рассмеялся и чмокнул меня за ушком. Лошадь шествовала неторопливо, а я думала о зельях. «Мы сделали не так уж и много, а завтра придут узнавать про мага. Непорядок. Эльфа, конечно, обычный маг не переплюнет, но я была уверена, что и про него захотят посплетничать». Что да как и почему с ведьмой на одной лошади, а не с внучкой? Тут бы и пригодились непродаваемые запасы, но эльф и с ними разделался в два счета. От волнения в голову лезли глупости, и то, что ехали молча, на самом деле было хорошо, хотя бы немного собраться с мыслями. Но вот мы оказались среди деревьев, куда не добирался свет, и теперь путь нам освещали невесомые магические огоньки». Они красиво бежали вперед, как будто играясь. С одной стороны рой, и с другой. Прыгали, перегоняли друг друга, как будто были живыми. Невольно на губах появилась улыбка. Я даже не заметила, как волнение отступило на задний план. А когда лошадь замерла у старого озера, с легким сердцем протянула руки магу, чтобы спустил на землю. Стоило сделать шаг, кругом все преобразилось. К озеру потянулась дорожка из разноцветных шариков, и остановилась у толстого парчевого покрывала, на котором, играя светом, стояли бокалы и несколько корзин. Но глаза перебежали дальше, туда, где на водной глади резвились призрачные рыбешки и светились магические цветы. Они медленно распускались, и постепенно в центре озера появился целый остров из полупрозрачных цветов. «Вы решили окончательно вскружить мне голову?» Отвернувшегося вдруг смущения я начала говорить словами конфетных барышень. Да и в глаза мага так и не осмелилась посмотреть. Точно, как эти самые барышни. Скорее надеялся на бурю восторгов и поцелуев. «Очень красиво. Это какая-то особая магия?» «Нет, совершенно обычная. Все цветы созданы из ловчих сетей. У боевых магов не так много заклинаний. Мы все же не созидатели». «Мне очень нравится». Улыбнулась я и, собравшись с духом, повернулась к магу. А он так смотрел, что дышать получалось с трудом. Перевел взгляд на мои губы и стал склоняться. А это такая сеть, которая меня люк накрыл? Сердце стучало, щеки горели, и одновременно хотелось и не хотелось, чтобы меня поцеловали. Немного другая, но похожа. Он взял меня за руку и повел к покрывалу. У воды оказалось очень тепло, и маг помог мне снять плащ. На покрывале лежали подушки, в которые меня усадили, вручили бокал с игристом и предложили выпить за вечер. Маг быстро открыл корзины, в которых лежали закуски, и сел рядом. Он был слишком близко, и, несмотря на вино, волнение вернулось окончательно. А с люком что будет? Его накажут, скорее всего, сошлет в болото. Сейчас им занимается Вулф. Очень неприятный человек. После твоих булочек он стал сама любезность. Улыбаясь, пояснил маг и замолчал. В тишине ровно дышать совсем не получалось. Казалось, я просто глотаю воздух как рыба. Мой слепок, кстати, помог, или пока неизвестно? Помог. Аура со слепка соответствует ауре герца Гавельского. Отца Эстель? Так это он совсем стоит. Да, он был всю жизнь обижен на магов, особенно на родовитых, за то, что его всего лишь ведьмака не считали равным себе. Даже несмотря на герцогский титул, во многом отцу Эстель приходилось идти на уступки. Тебе, правда, интересно? Очень. Энергично закивала я головой и сунула в рот кусок какого-то фрукта. Так про какие уступки вы говорили? Не так давно в его герцогстве обнаружилось месторождение ценного для магов камня – агатита. Из него можно сделать уникальные амулеты. Король запретил герцогу его продажу в соседние государства. Торговля этим камнем теперь возможна только в пределах королевства. Думаю, это была последняя капля. Герцогу несколько раз отказывал казначей в выделении средств на исследование довольно сомнительными методами ведьмовского дара. Насколько я знаю, после этого и начались переговоры о свадьбе. Король решил сгладить острые углы. Герцог был рад этому союзу, но... слишком много магов было вокруг. И даже у себя в герцогстве он был ограничен в действиях, практически все приходилось согласовывать. Поэтому его главной целью были маги-аристократы, которые, несмотря на титул, связываться с герцогом не хотели. Он думал, его ущемляют из-за того, что он ведьмак, что очень далеко от истины. Маг внимательно посмотрел на меня и вместо того, чтобы продолжить, поднял бокал. Думаю, пора выпить за прекрасную девушку, которая согласилась со мной поужинать. За тебя, Мариша. А что будет с Эстель? Я чуть-чуть отвела и сразу задала вопрос. Сердце стучало с бешеной скоростью от взглядов мага, а щеки так и продолжали гореть. Выйдет за Эдварда. Как? Это важный союз, особенно когда герцог оказался тем, кем оказался. Но она же помогла бандитам. Она не знала, чем занимается ее отец а когда поняла, пыталась с ним поговорить, но тщетно. Мы оказались быстрее. Мак пригубил вино, посмотрел на мои судорожно сжимающие бокал руки и продолжил. Эстель – просто избалованный ребенок, который решил устроить себе приключения. Начиталась романов и подумала, что может, как героиня одной из книг, поймать и вывести на чистую воду всех злодеев. Этому, конечно, способствовал и Эдвард. Он относился к любым капризам снисходительно и смеялся над ее попытками рассуждать по-взрослому. Маг опять посмотрел на мои пальцы и, хмыкнув, перевел взгляд на озеро. Так мы просидели несколько минут. В тишине смущения и не думала исчезать, а накатывалось новой силой каждый раз, как я вскользь бросала взгляд на профиль мага. «Откуда только взялась эта робость? Ты ведьма или не ведьма в конце-то концов?» «Значит, это герцог заставил лес так страдать?» «Вероятно. Как у него получилось в правильном порядке расположить руны на камне, чтобы лес передавал ему энергию, пока неизвестно. Но с этим разберутся эльфы». Макс долей иронии посмотрел мне в глаза. «Что же ты не спрашиваешь о главном? О госпоже Блакли и ее участи за участие в контрабанде? Спокойно, об этом знаю только я» хотя за то, что именно она вывела их к камню и поставила маяки, ей по-хорошему грозит очень дальнее болото. Но учитывая, что позже она сама написала королевскому магу о том, что лес слишком быстро умирает, и, как оказалось, благодаря именно ее стараниям мы сюда приехали, я решил забыть про все остальное. А мне она сказала, что платила магический долг за целителя, и все. Страх за старуху быстро пробежался по нервам, но отступил, как только я посмотрела в спокойные глаза мага. Я подозреваю, она за него платила не один раз, не выдержала и написала в столицу. Правда, то, что она сначала нас приняла за тех, кто помогает с этим порошком, очень усложнила жизнь. Он удобнее устроился на подушках и пододвинул к себе корзину. Зачем он только вытянул свои длинные ноги в этих кожаных штанах? Я залпом выпила оставшееся вино и чуть не закашлялась. Насмешливый взгляд мага не прибавил сил. Наоборот, хотелось поковырять сапожком землю. Но я выпрямила спину, легко ему улыбнулась, но, ну, надеюсь, это было так, и придумала очередной вопрос. Только меня опередили. «Мариша, я уверен, что даже ведьмы на свиданиях разговаривают совсем не о герцогах и контрабанде порошка. Да, еще о том, как правильно извести магов». В панике я покрутила пустой бокал в пальцах. «Даже когда они ужинают с теми самыми магами? Хм, знаешь, а я бы послушал. На будущее пригодится». Он подлил мне вина, а я в растерянности смотрела на него. «Значит, не хочешь выдавать профессиональных тайн?» Маг улыбнулся и переполз к последней закрытой корзине у края покрывала. «Пожалуй, я останусь здесь», — весело сообщил он мне. «Бутерброды с мясом — моя слабость. Хочешь, приглашаю в гости к моей корзине». «У меня вроде бы есть своя!» Я указала на корзинку с фруктами и опять замолчала. «Мариша!» — протянул заговорщицкий он. «Бутерброды с бужениной и зеленью. Есть еще копченая курица. Давай так. За один любой способ изведения магов я лично принесу тебе бутерброд». Судя по довольному лицу мага, бутерброды были очень вкусными, и главарь правильно расценил мой голодный взгляд. За бутерброд я могла и не один способ рассказать. — Так вы уже с главным способом знакомы. — Лошадиный заговор? Как-то мелко, — сообщил Маг и откусил от бутерброда. — Хорошо. Есть еще экспериментальные заговоры. Эффект всегда неожиданный. Например, существует заговор «менялка». Человека после него нестерпимо тянет меняться. Мы его как-то пробовали на торговце, у которого был слабый магический дар. Он привёз целый обоз древесины под заказ плотнику. Я села удобнее, хотя еще одной подушки не хватало. Полулёжа разговаривать было непривычно. После заговора он предложил плотнику меняться, просто «ты мне, я тебе». Почему-то его привлекала одежда плотника. В общем, так наменялись, что плотник вернулся домой в одних подштанниках. Сложнее всего, конечно, было на заставе. Торговцу говорят «плати пошлину за проезд», а он Давайте меняться. Я вам штаны самого плотника еще теплые, а вы мне пропуск. Хорошо, что заговор недолго держался. На заставе торговец не больше часа простоял. Наверное, поэтому жив остался. Но стражники до сих пор его помнят, хотя уже полгода прошло. Госпожа Блак ли опасная женщина, посмеиваясь, проговорил Маг, окончательно устроившись на покрывали с вытянутыми ногами и опершись на локоть. Этот заговор был мой. В голове начало немного шуметь от вина, и я взяла очередной фрукт. «Чем же провинился торговец?» – уже более серьезно спросил маг. «Приставал. Зашел к нам за зельем от простуды и подумал, что я не ведьма, а просто продавец». Мак еле заметно улыбнулся. «Он был молодым и довольно симпатичным, да еще и с магическим даром. Наверное, привык, что простые девушки на него вешаются. В общем, подарил мне какой-то цветок и пригласил встретиться на Синовале». Я его поблагодарила и подарила булочку с настроением». Мак замер с поднятым бокалом, а потом от души рассмеялся. «Нет, ну а что он в самом деле? К тому же все вежливо, он не грубил, и я тоже не покалечила». «Что сказать, Мариша? Моя корзина, твоя корзина». И Мак пододвинул ее на середину покрывала. «Ты честно заслужила ее целиком. И часто ты так экспериментируешь?» Почти любой мой заговор – это эксперимент из-за дара. Бутерброды оказались прекрасными, а в сочетании с невероятными огоньками в ночи даже показались самой изысканной на свете едой в нашей знаменитой ресторации. Не страшно? Вдруг пострадаешь? Не страшно. Если есть дар и способности к чему-то, это надо развивать. И если для этого нужно немного рисковать, так даже интереснее, мне кажется. А вы никогда не экспериментируете? Постоянно. Он улыбнулся и потянулся к корзине, которая теперь стояла точно между нами, и, к сожалению, закрывала часть его длинных ног. Мои амулеты тоже своего рода эксперименты. Когда я сделал свой первый амулет с тремя составляющими защита, слежка и заряд, то повесил его на профессорского кота. Как-то профессор отогнал его от стола со своими бумагами, и амулет сработал. Сначала как защита у профессора обгорели брови а потом как магический заряд, и в профессора ударила небольшая молния. А кот в это время спокойно умывался. «Вас наказали?» «Да, несколько месяцев я ходил к профессору и выгуливал его кота». Мак улыбнулся, и только сейчас я заметила, что мы сидим уже значительно ближе друг к другу. Профессору очень понравился амулет, и вместо наказания он взял меня в ученики. Сказал, что за мной нужен глаз да глаз. Он отставил свой бокал и взял меня за руку. «Когда-то я пытался делать не только амулеты на кожаных шнурках, старался выплавлять красивые кольца. На твоих тонких пальчиках они бы замечательно смотрелись». Он поцеловал мою руку и заговорил дальше, поглаживая костяшки. «Только с металлами и драгоценными камнями все сложно. В них невозможно вложить свои заклинания, потому что они сами по себе природные обереги». При этом, несмотря на свойства и красоту, они значительно уступают магическим амулетам. Свободной рукой маг вытянул из кармана куртки черный кожаный шнурок, переплетенный серебряной цепочкой. «Позволишь?» Я кивнула, и маг обмотал шнурок вокруг моего запястья. Небольшой угольно-черный камень лег на внутреннюю сторону ладони. «Когда захочешь активировать кровную защиту, на камень должно упасть три капли, и все». Добровольно отданная кровь запустит механизм, и у тебя появится магическая броня». «Броня?» «Она невидима», — с улыбкой пояснил Мак. «Спасибо», — я покрутила рукой. «Даже не знаю, как вас благодарить». Мак сидел почти вплотную и после моих слов опустил взгляд на губы. «Мариша, ты бы меня еще после «Спасибо» господином Скенмаром назвала и вспомнила титул. Может быть, ты перестанешь быть такой вежливой?» Чуть наклонившись, он уточнил. «Ты же помнишь, как меня зовут?» «Джеймс». «Не забывай». От поцелуя закружилась голова. Он был таким медленным и таким сладким. Когда ты приходишь в себя от уханья совы и обнаруживаешь, что лежишь на подушках, волей-неволей понимаешь, что ужинать лучше в ресторанах, а не у старого озера. Меня усадили среди подушек, наполнили бокал, и все, никакого продолжения. Маг опять начал выспрашивать обо мне, рассказывать о себе. Смущение, неловкость, все ушло. Мы попеременно говорили, хохотали до боли в животе, и я даже начала драку подушками. Меня опять поцеловали, и я слышала, как сбивается дыхание мага, стоило мне ответить, а его глаза в этот вечер постоянно мерцали. «Джеймс, а что ты такое интересное весь вечер колдуешь?» «Колдую?» Он задумчиво гладил мои пальцы и прижимал к себе. «Твои глаза постоянно светятся!» «Хм!» Маг усмехнулся, еще крепче обнял и все же ответил. «Я не колдую, это особенность из-за силы!» «Какая особенность?» Я посмотрела на мага, но он лишь спрятал улыбку и промолчал. «Мне интересно, правда?» «Мариша, боюсь, если я тебе расскажу, ты от меня убежишь!» Я недовольно скривила губы и отвернулась к озеру. «Подумаешь, не хочет, пусть не говорит!» Но маг все-таки не стал молчать. «Помнишь, я говорил, что из-за силы все яркие чувства и эмоции острее? Рядом с тобой у меня очень много ярких эмоций, поэтому глаза так светятся». Я опять посмотрела на него и решила проверить. Притянула к себе за шею и поцеловала. Его глаза сверкнули. Все ясно. На этом мысль убежала, потому что Джеймс ответил и слишком долго не отпускал. Возвращались мы за полночь. Лошадь мерно перебирала ногами, а я сидела в полоборота и прижимала щекой кожаной куртки мага. Обратный путь показался чудовищно коротким. У нашей лавки мы спешились и долго стояли в молчании, прижавшись друг к другу. Первым не выдержал маг. «Не стоит ко мне так прижиматься», немного хрипло проговорил он, но меня из объятий не выпустил. «Не буду», и крепче его обняла. «Мариша, я и так очень задержался», проговорил Джеймс и поцеловал меня в макушку. «Теперь еще полночи в седле и потом...» «Значит, уезжаешь?» «Да, нужно это все заканчивать». «Уезжаешь на неделю?» «Нет». Он помолчал, потом отцепил мои руки и постарался заглянуть в глаза, а я стояла, разглядывая заклепки на его куртке. «Необходимо завершить все дела, на это нужно время. Почему ты спросила про неделю?» «Билл заходил». «Сказал, что вернется через неделю». «И зачем он вернется?» Голос стал очень холодным. «Не знаю. Я ему сказала, чтобы не приезжал. Но его мои слова, видимо, не интересовали». Мак молчал, и я тоже. Встречаться с ним взглядом не хотелось. Это было бы слишком для меня. И вообще, ведьмы не плачут. Так что, уткнувшись взглядом в одну точку, я стояла и не шевелилась. Очень мягко он все же заставил меня поднять лицо. «Мариша, я не знаю, что будет дальше, и не знаю, отпустит ли меня Эдвард. Мой контракт истек, но пока я не закрою этот канал контрабанды порошка, магическая клятва так и будет висеть и не давать покоя. Мне нужно найти тех, кто успел вывести половину порошка через портал у той пещеры. А там, надеюсь, я смогу сам распоряжаться своей жизнью. И я очень хочу, чтобы в этой свободной жизни ты была со мной. Но понимаю, ты не обязана меня ждать». И ни о чем не прошу. Только хочу предупредить. Я тебя в любом случае найду и вряд ли смогу оставить. Даже если у тебя будет муж и семеро детей. Такую красивую речь испортил этим мужем. Грустно ухмыльнулась я и мысленно поблагодарила мага за глупую шутку, которая отогнала слезы. Он с улыбкой погладил меня по щеке и убрал руку, чтобы достать конверт из внутреннего кармана. Тебе от Галателя. Пришло сегодня. Он вручил конверт и тут же отступил. «Кстати, у эльфов я тебя тоже найду, несмотря на всю их магию. Можешь так и написать этому. Галателю». «Подожди». Он взялся за луку седла, и в душе в очередной раз за вечер все перевернулось. «Я сейчас. Только подожди минутку». Я убежала в кухню и тут же вернулась. «В общем, это тебе. Пирог с сыром не получился, зато вышел сырный хлеб». Он заговорён на силы и здоровье. Думала, ты зайдешь на чай. Я прятала глаза и не знала, что еще сказать. Сверток с хлебом Мак засунул в сидельную сумку и тут же притянул меня к себе. От тебя невозможно уехать, прошептал в губы. Он целовал неистово, силой прижимая к себе. Если все прощальные поцелуи такие, то как люди потом вообще расстаются? Джеймс уехал и оглянулся лишь один раз а я стояла у двери в лавку еще несколько минут, пока его спина совсем не растворилась в темноте. В доме было тихо, и моя старуха, вопреки угрозам, не стала поджидать нас у порога. Но никаких эмоций это наблюдение не вызвало. Внутри было пусто и так же тихо, как в доме. Я медленно поднялась в комнату и села на кровать. Невероятный вечер закончился. Мак уехал, а я осталась. Думать, разбирать по косточкам, что произошло и что он мне сказал, как любят Кики и Бетси, ни сил, ни желания не было. Поэтому я просто переоделась в ночную рубашку и залезла под одеяло. Смотрела в окно и старалась ни о чем не думать. Завтра будет новый день, новые заботы, появятся новые воспоминания. И только этой ночью я себе разрешила еще немного подумать о странных глазах, горячих поцелуях, и цветах, которые сделал боевой маг из ловчьей сети. За окном высунулась смазанная в тучах луна, и в сумраке комнатная мебель проступила тенями. Мой взгляд упал на тумбочку, где, нависая углом над полом, лежал белый конверт, слишком яркий на фоне темной мебели. «Милая Мариша, прости, что уехал, не объяснив ничего о своем знаке. Пишу в дороге, потому буду немногословен». Мой знак – это пропуск в западное королевство эльфов. Если мои подозрения верны, и в тебе еще осталась наша кровь, знак также будет предупреждать об опасности, но защищать, вероятно, не сможет. Теперь перейдем к части с покаянием. Пожалуй, перед ней тебе лучше выпить успокаивающей настойки. Ничего предосудительного, клянусь своими волосами, но настойку выпей». Зная темперамент ведьм, боюсь, что из-за меня могут пострадать невинные жители вашего славного городка. Но к делу. Я немного видоизменил знак. И теперь это не только пропуск и некая защита, но и обещание. Точнее, перевести на общий язык не могу. Это обещание сохранить свое сердце для того, кто оставил в нем след. Строго говоря, этот знак означает, что у тебя уже есть избранник, и ты веришь, надеешься и ждешь, что он отыщет тебя. Прошу, не кипятись. И ты и я знаем, что твое сердце, к сожалению, тронул незаблудший эльф. Ко мне этот знак не имеет никакого отношения. Также каюсь, что никому, кроме тебя, не стал объяснять значение твоего знака, хотя мне пришло гневное письмо несколько минут назад. Но я не напишу ни слова, потому что знаю своего друга и его странные понятия о любви. Не уверен, что без моего знака и мысли, что тебя может увести ветреный эльф, он на что-то решится. Скорее всего, подумает, что он слишком стар для тебя, хотя ему всего 36. Что его сила не обуздана, хотя более уравновешенного человека я не знаю. И что ты слишком для него хороша. Спорить не буду, мы с тобой вместе смотрелись бы выигрышней. К вышенаписанному добавлю только «Прости». Не за знак, а за мое самоуправство и надежду увидеть друга счастливым. Навечно ваш с Джеймсом друг Галатель. Внутри медленно, но верно разливалось тепло, искреннее и чистое, как бывает после жуткой метели. Ты встаешь рано утром, а на улице не пурга, нет, там сияет солнце.